Глава шестая. Мама, не курите, пожалуйста. Здесь же больная! услышала чей-то нежный обиженный голос с капризными нотками. Молчать! Будут еще кудахтать в моем доме. Травы заварила! проворчала ведьма. Ведьма? Я открыла глаза. Знаешь, это становится у тебя дурной привычкой. — сказала она, затягиваясь трубкой. — Почему ты каждый раз оказываешься на моей лежанке? Мёдом тут, что ли, намазано? — А как? — Прохрипела я и закашлялась. Дочка ведьмы протянула чашку пахучего отвара. Глоток его смягчил горло и согрел. — Давно я тут? — Да уж дней десять прохлаждаешься. Рыжий, скажи спасибо, почуяла, что тебя кирдык сосватал. Принеслась из деревни, точно ошпаренная, кур бросила и танцы. Из-за ее плеча выглянула пророчица. В нарядном синем платье с кружевным воротничком и помахала белой ладошкой. Ну и мы с ней пошли к Виктору. Мама, к его величеству Виктору Каю, простонала дочка ведьмы. — Это у вас все величество это да высочество, а мне — по барабану. И он отправил магов солдатами тебя искать. Она выпустила кольцо дыма. — К ним и притащил тебя этот красавчик. М -м -м. Ведьма улыбнулась своим мыслям. — Дракон! — Почему мне паршиво-то так? — Почему? — Она пустила кольцо дыма. «Колдун, гадюныш! Всю жизнь из тебя высосал! Чудо, что не померла!» Король драконов, когда мы прощались, вдохнул в меня силу. «Тогда понятно. Эх, драконы!» Раздался шум у входной двери, властный голос произнес. «Как она? Пришла в себя?» Пророчица вспыхнула, тряхнула рыжими кудрями и убежала. «Ваше Величество, не переживайте, Симона очнулась и пьет отвар», щебетала пророчица в прихожей. «Ой, вы попали под дождь, не простудитесь, весь мокрый, давайте плащ». «Лаура, пожалуйста, называйте меня Виктором». «Ах, ну что вы, я не смею». «О, слышала?» усмехнулась ведьма. Твоих рук дело милуются, тьфу, прямо тошнит. Мама! Дочка от возмущения всплеснула изящными ручками. Молчать! Дочка скрылась на кухне. А я-то при чем? Зелье ведьмы помогало, но голова все еще кружилась. А кто при чем? «Если так дальше пойдет, феи свою лавочку могут вообще закрывать. Все будут добренькие!» Вошел Виктор Кай. «Симона, какое счастье, что ты жива!» Он сжал мои плечи. «Мне такие сны снились!» «А какие снились мне?» Сел на край кровати. «Мы искали тебя, думать, что ты в беде, и не иметь возможности помочь». О, я знаю, что это такое. Уже сто раз знаю. Но Альт передает тебе большой привет и Орлик. Представляешь, он нашел загадочное наземное яйцо с иглой внутри. Она заметно на просвет. Надписи на яйце расшифровать пока не удалось. Предполагают, что эта игла смерть великого волшебника. Наши маги с ног сбились и ищут упоминания о нем. Нет сведений, добрый он или злой. Я и так скажу, это смерть кощей бессмертного, злющего и противного. Сломайте ее, и дело с концом. Мы пытались связаться с тобой через магический кристалл, но ничего не получилось. Получилось, сказала я, глядя в его чудесные глаза. Смотреть в них — счастье. Вот что значит иметь брата. Я была околдована, но видела вас, и тебя, и Лауру, и ведьму. Симона! В дверном проеме возник высокий мужской силуэт. Эллард! Он стремительно пересек комнату. Другие гости расступились перед ним и сел рядом со мной. Он весь светился от радости, как могут светиться только драконы. Бронзовые глаза сияли. Прежде он не был таким. Окружающие не скрывали своего изумления. Еще бы. Первая встреча с драконом — это впечатление на всю жизнь. Он обнял меня. Знакомый запах горячего металла и степных трав, моря и горного ветра, запах полета и свободы. «Ты жива!» «Спасибо. Я знаю, что ты сделал для меня». «Перестань, ты сделала больше!» И на мой растерянный взгляд зашептал мне в ухо, обжигая дыханием: «Я встретила ее. Она пока ни о чем не догадывается, лишь машет рукой, когда я пролетаю над ее домом или над рекой, где она любит сидеть на берегу. Ты была права. Ко мне словно весь мир вернулся». «Я счастлив! Симона!» У меня потекли слезы. «Вампирская отрыжка!» — возмутилась ведьма. «Хорош уже соплей на сегодня!» Из прихожей снова раздался шум, звук падения чего-то тяжелого, и в гостиную ведьмы влетела разбойница. В широкополой, лихо заломленной шляпе поверх завязанного над ухом платка в валых шароварах и с кинжалами за поясом. «Рубить-колотить!» — закричала она, кидаясь ко мне, и так стиснула в объятиях, что я чуть не задохнулась. «Тебя не хватало!» — пробормотала хозяйка. «Симона! Говорили, ты! Колдун!» «Ой!» — она была готова расплакаться. «Нет, нет, я в порядке!» «Да в каком порядке? Бледная, тощая, ужас!» «Тебя вообще не кормят!» — она с упреком посмотрела на ведьму. «Голодом морят!» — та недовольно поджала губы. «И бьют!» Разбойница потянулась кинжалом. «Дамы, пожалуйста, выгомонитесь!» Дочка ведьмы принесла полный поднос с кухни. «И давайте пить чай!» «Ваше высочество, дорогой мой!» — позвала она. «Помогите передвинуть стол!» Откуда-то вынырнул симпатичный улыбчивый блондин в бархатном костюме. Они вместе с разбойницей поставили обеденный стол возле моей лежанки. На нем появились чашки, чайник, сахарница, блюдо пирогов, вазочки печенья с предсказаниями. Потом натащили стульев и табуреток, и все сели пить чай. «Ваше высочество», — обратился блондин к дочке ведьмы, — «Пироги с вишней сегодня изумнительные. «Ах, спасибо, дорогой!» — она покраснела. «Боялась, тесто будет жестковато». «Превосходное!» — он поцеловал ей руку. Ведьма закатила глаза и, передразнивая зятя, беззвучно зашлепала губами. «У меня написано, вы, наконец, встретили свою судьбу, не проворуньте ее. прочитал Виктор Кай, разломив печенье и стараясь не улыбаться. Пророчица опустила ресницы. «Что за слово «воронить»?» — фыркнула ведьма. «В письменной речи! Кто-то в школе не учился?» «Не про воронь!» — шепнула я Виктору. «А у меня написано «Важная встреча на подходе». Разбойница приподняла густые брови, уголки губ дрогнули, а на щеках заиграл румянец. «Э, госпожа, так это караван из Ласарда послезавтра прибывает, заметил ее помощник, откусывая пирог. «А, а, ну да. Разбойница разочарованно вздохнула. эллорд тоже взял печенье. Счастье близко, он тихо засмеялся. Близко, да на подходе, ворчала ведьма. Никакой фантазии. Друзья, я должна вам кое-что сказать. Я отставила чашку. Все замолчали и посмотрели на меня. Я обманывала вас всех. И теперь хочу признаться и извиниться. Тишина была напряженная, как перетянутая струна. Я не Симона. Я Елизавета. Мне не нравилось моё имя, и я... «Ей-богу, как стыдно!» «Я знала, что ты не Симона!» — с жаром заговорила пророчица, повернулась к Виктору. «У меня предсказание было, будто бы из другого мира придет волшебница, изменившая своему имени. Понимаете, не изменившая свое имя, а изменившая имени. Я чокнулась, пытаясь в этом разобраться. Вот, и она откроет скрытое и вернет потерянное. Представляете?» «А я тебе платье красное подарила», — расстроилась разбойница. «Думала, что ты Симона. Я книжку про имена купила. Если бы знала, что ты Елизавета, выбрала бы сиреневое или изумрудное. «Конечно вы Елизавета», — заморгала огромными голубыми глазами ведьмина дочка. «Это имя очень вам к лицу». Верный супруг кивал, соглашаясь. Виктор, Кай и Эллард просто сидели и улыбались. Даже суровый помощник разбойницы улыбался, оторвавшись от пирогов. Да, надурила ты нас, хмыкнул ведьма. Развела. И что теперь с тобой делать? Помогите мне, пожалуйста, в последний раз. Когда гости разошлись, мы с ведьмой устроились на пороге. Солнце садилось. Дивно пахло резидой, прямо как в стихах Димы Пригова. «Гремучий порошок!» Ведьма выпустила дым из трубки. «Что ты за человек? Неугомонная! Втемяшилась тебе эта золушка! Она ж поди давно в ящик сыграла! А если нет, то привыкла хромать за столько-то лет! Каждый день хрум-хрум-хрум-хрум! Не захочешь — привыкнешь!» «По балам ей не бегать! Перед принцами задницей не крутить!» «Открутилась уже!» «Оставь старуху! Дай помереть спокойно!» «Не могу!» «Я прочитала, что с разрушением проклятия бывший проклятый молодеет и получает шанс прожить жизнь заново!» «Оно и надо! От одной этой жизни порой в петлю охота!» «Колдун не убил меня, хотя ему никто бы не помешал!» «Не убил, чтобы я ей помогла». «Ты его романтизируешь», — ведьма сплюнула. «Он волка твоего уволок, а ты будешь его кралю спасать! Дура!» Я обняла ее. «Да отстань ты!» Она дернула плечом, но не скинула мою руку. «Только лизаться не смей! Не терплю слюней! Браслет-то мой посеяла!» uh -huh. Я сделала жалобное лицо. Э, -э, -э, э передразнила она. «Бестолковая ты! Легкомысленная!» Его, кажется, серты сняли, от которых меня спас король драконов. «Ну и накуролесила! В твоем мире все такие везунчики!» «Не все. Слушай, мне от тебя еще кое-что нужно». «Ну, начинается!» Нитку для путешествия по мирам. Откуда они, знаешь? Я сюда попала с ее помощью. Один друг дал. Но ему тоже надо будет вернуться, а оставшегося не хватит. Парень-то наш? Из Ордеса. А чего к вам попёрся? — Влюбился. Еще один! простонала ведьма. Опять любовь! От нее сплошные неприятности! Вот! «Моя дура! Вышла за принца по любви, и круглыми сутками стоит у плиты то его высочеству супчика, то его величеству заливного, то наследнику оладушек. Тьфу! А я и говорила, иди за атамана разбойников, жила бы как принцесса! Разбойники же сами по дому ничего не делают». У них на то есть разбойно-пленные, а атаман из себя — ничего, осанистый. Папаша этой как ее забыла». Разбойницы, подсказала я. «Нет!» — с досадой сморщилась ведьма. «Та своего давно грохнула и задела. Другая, ну, лохматая такая... Ладно, ты всё равно не знаешь, а моя... «Он старый! Хм, старый! Тебе его варить, что ли?» «А, по-моему, Матильда с Пьером очень счастливы». «Ага, счастливы! Они там все счастливы! Нашли себе поденщицу!» «Ну, малец, правда, у них хороший получился! Привозят иногда на выходные!» «Вредный!» — она засмеялась. «Весь в меня!» Я им говорю, девчонку давайте. На мальчишек надежды мало. Вроде обещали. А нитку твою найти можно. Но стоит она, как крыло дракона. Деньги ты у Виктора возьмешь, он даст. Золотом велорда заплачу. Пожалуйста, попробуй найти. И искать нечего. У одного и есть, у Доральда Сивого. У кого? У того фыркнула ведьма. «У этого нищеброда? Да у него феи монеты мои из кармана тиснули». Орал, как заполушный, что последнего лишает. Чуть не приставился. «Я тебя умоляю!» пробасила ведьма. «Думаешь, он без гроша за душой? Единственную рубашонку донашивает? Ага, жди! У него добра! Что грязи! Все подвалы забиты». «Жадный он, как... даже сравнить не с кем. Но есть у меня к нему ключик. Должок за ним числится. Глядишь, и золото не понадобится». К Доральду мы пришли совсем поздно, уже стемнело. «Пожалуйста, узнай, есть ли где-нибудь портрет Вальфрама», — попросила ведьму. «Или Доральд сам его встречал и, кстати... Что у него было с графиней стацы? «Про бы твою спрошу, а насчет графини?» Сватался наш сивый к ней по молодости. Отказала. Ну, он окрысился на весь свет и удалился изучать магию. Так и стал волшебником. А вообще он из благородных. «Почему она ему отказала?» «Ты Доральда видела?» Да, но в молодости он не шибко изменился. В его лачуге сквозь рваную занавеску сочился тусклый свет. У крыльца спал кудлатый пес. Держи, косточку. Ведьма бросила ему здоровенную кость со шматом мяса. Тот вцепился в нее намертво. У, -у, -у ты как бы сдох. Ласково потрепала она пса по спинке. Не кормит изувер! Эй, сивый! Дохлая печенка! Выходи! Разговор есть! Вышел волшебник в той же ветхой рубахе с заплатами, длинный и худой, как жертв. Чего тебе? Ишь, разговорился! Чего тебе? передразнила ведьма. А где уважение к женщине? Галантность? Книгу давай! Какую книгу? Волшебник весь подобрался, глазки у него забегали. Мою. Чужого не надо. Я ж тебе отдал. Поисковое заклинание сейчас пущу с огневиком, чтобы лучше искалось. Попалю, малость, не обессудь. Почему все такие нервные? Сразу попалю. Он исчез за покосившейся дверью, и через пару минут вышел, прижимая к себе книгу. Старую, потертую, грязную до ужаса и пахнущую прогорклой едой. «Чего ждем? Давай сюда!» «Ой, замурзал всю! Яичницу на ней жарил э -э, я бы еще почитал!» «У меня не библиотека! Хочешь читать, плати!» «Сколько?» «Пятьдесят птенчиков. За читку и за ущерб». «Сколько?» «Пять лет читал. По десяточке в год. Недорого». «За эту рухлеть Тут половины страниц нету». «А чего держал тогда?» «Давай за пятнадцать». «Ха-ха! Вампирская отрыжка! За пятнадцать я ее лучше на растопку пущу». «Двадцать пять». Волшебник опасно покраснел, правое веко у него задергалось. «Сорок! И по рукам!» Продолжалось это еще четверть часа. Пёс сгрыз мясо с хрящами и весело громыхал костью. «Тридцать!» Задыхаясь и держась за сердце, сказал Доральд. «Нет!» Ведьма повернулась к нему спиной и подмигнула мне. «Уходим! Завтра приду со стражей!» Заберу деньги и книгу. Причитающуюся сумму за пользование магическим артефактом высчитают по такси. Тебе ж налог навесит, съезжая по стеночке, прохрипел волшебник. Заплачу, кивнула ведьма. Из принципа. Ой! Смертушка моя пришла. Свет белый гаснет. Глазоньки не видят причитал Жадина. Ножки не идут, ручки не поднимаются. С ним все нормально, тихо спросила я. Сама не пойму, что-то он переигрывает, ответила ведьма и обернулась к волшебнику. Кстати, можем поменять долг на маленькую услугу. А? Дорольд отвлекся от своих стенаний. «Я тебе книгу вечное пользование, а ты мне нитки». «Какие нитки?» — он начал жевать. Летора путешественника». «Ну, это у меня их нет. Кончились». «Тогда мы пошли». И мы действительно пошли. Он догнал нас у забора. «Вот, возьми, больше нету. В дрожащей холодной ладони лежала полупустая катушка, но ниток на ней было для нескольких перемещений. Выглядел волшебник страшно. Бледный, покрытый багровыми пятнами, синим носогубным треугольником, мокрый от пота и трясущийся. «Маловато, конечно», — скривилась ведьма. «Ну, что делать?» «О, еще вопросик один», — вспомнила она. «Ты проклятого не видел которого золушкин хахальник волком заделал нет голосом умирающего выдохнул доральд хватая за забор ну хоть какое на себя представление имеешь или портрет где есть делать больше нечего на проклятых таращится. примета дурная сам ты держи Она отдала мне катушку. «Спасибо!» Я бросилась к ней на шею. «Ну, всего Без давай!» «А как же ты? Разве книга тебе не нужна?» «У меня первое издание есть с подписью автора. А в этой рухляде действительно страниц сорока не хватает. Лично выдрала». «Что хоть за книга?» «Проклятие высшего уровня!» Хорошая книга. Толковая. По ней нельзя Вольфрама расколдовать? Нет. Один этот гад ползучий может. Ну, который заколдовал. Без вариантов. От всей души шибанул. Или от ее отсутствия. Популярная книга-то? Да не особо. С ней справиться нелегко и не умеючи... Проклинать одни дураки решаться себе дороже. А почему спрашиваешь? Вот, допустим, снимает колдун проклятие. Вдруг вольфрама опять кто-нибудь проклянет. По полной можно только однажды проклясть. В другой раз максимум насморк или понос. Ого, как прививка от оспы. Я выдохнула. Это я уж точно переживу. Бывшие проклятые даже имен не скрывают. Уже дома она сказала. Не раскисай! Все уладится. Меня, конечно, тошнит от твоего света, но нельзя же, чтобы он светил просто так. Нелогично. За здорово живешь, и мышь не пернет. Спасибо, ты очень утешила, засмеялась я. — Да, пожалуйста! — великодушно кивнула ведьма и протянула мне серый шерстяной шнурок. — Второго браслета у меня нет, но я тут маленько помаракала. Не хуже будет, а то ходишь как фонарь, честное слово. — Спасибо. Скажи, ты любила когда-нибудь? — Совсем опала умила? Я ведьма. Какая еще любовь? «А мне почему-то кажется...» «И не надейся!» Ночью я встала попить воды. Вышла на кухню и увидела свет. В столовой сидела ведьма, перебирая что-то в лаковой шкатулке. «Чего приперлась? Иди спать!» Она не подняла головы. «А сама почему не спишь?» «В собственном доме. Хочу и не сплю!» Она держала в руках небольшой портрет. «Кто это?» Не твое дело, муж и еще чего? Дочка твоя на него похожа. Отец ее, вздохнула ведьма. Бросил меня, паскуда? Почему бросил? Папаша его пообещал. Останешься с ней из виду. и тебя, и ее, и приплод, а я на сносяк была, выставила его в зашей. Он на войну пошел и не вернулся, совсем бросил. «Чего ты плачешь, дурында? Это давняя история, я уж и позабыла! Зачем же его отец так с вами? Хм, зачем? Герцог? У них принято, кто будет поперек, Магов нагонят, а те всем земляную ванну пропишут. Наследование! А я молодая была!» силу не вошла понимаешь понимаю, но ребенок же что им чужой ребенок угроза На родственную кровь проклятие отлично ложатся. У беременных магия меняется дитя защитят от других Не могла я его спасти, потому и выгнала и тосковала по нему, ночами напролет выла И когда на поле боя упал, Почуяла. А как родила, чуть умом не повредилась, Одно лицо, и нос, и уши смеется, и рот кривит так же. Подросла, спит, руки-ноги раскинет, и походка вылитый отец. А когда в три года эта малявка заявила, не буду яичницу с корочкой, я мимо стула и села, он тоже с корочкой не любил. Ведьма замолчала. «Ты не бойся. думаешь, как он на такую уродину позарился? Я другая была, еще противнее, чем сейчас, после твоей крови. А потом нормальной стала. Бородавка, усы, все как положено ведьме. Я только радовалась, забыть хотела. Он любил обнять меня у зеркала. И стояли, пялились в него, как два идиота. Все зеркала побило, единственное оставила для гадания. А разбойник с прицепом взял, не зная, кто ему больше понравился, я или белобрысая моя. Она веревки из него вила. «Папа то, папа это, подай, принеси, не хочу». Но и души в нем не чаяла. Половину букв не выговаривала. «Мой папочка самый лучший на свете!» С восьми лет пирожки ему и ватрушки пекла. Мелкая, противень не сдвинет, а тащит. Залезет на плечи, бантиков на башке навяжет, Рожек накрутит, а он и блеет. Когда подстрелили его, не ела, не спала, заболела. Так лихорадила, боялась, помрет. Никакие зелья не помогали. И в бреду все звала его, дуреха, не дозвалась. Я сжала ее ладонь. Ведьма посмотрела мне прямо в глаза черным бездонным взглядом. «Один раз скажу, повторять не буду». Найдешь своего волка, посади на цепь, чтобы никто его у тебя не умыкнул. Так и сделаю. Утром мы скоро собрались. Дом был полон народа. Кругом суетились, возбужденно разговаривали. Ведьмина дочка приготовила для всех завтрак, навертела нам кулючков с собой. «Ну нету жизни!» — ведьма тихо чертыхнулась. «Достали! до да селезенки! Поехали уже быстрее, а то сама прокляну кого-нибудь!» «Я счастлива нашей встречи!» — прослезилась Матильда, крепко, не по-принцессински целуя меня возле экипажа. «Мы никогда вас не забудем. Приезжайте в гости вместе с Вольфрамом на подольше. Он ведь скоро вернется. Главное, он жив и любит вас!» «Такая возвышенная любовь, как в романах!» Она вытерла слезинку вышитым платочком. «У нас маленькое королевство, но очень симпатичное, и его величество будет рад. После смерти ее величества он часто грустит, а хорошие люди — бальзам для его души. В общем, не забывайте, Матильда с Пьером всегда вас ждут. А это скромный презент». Она протянула мне хрустальную баночку мёда. «С нашей пасеки! Я добавила в него нектар фей!» Приблизившаяся к нам ведьма хмыкнула, плюнула и демонстративно отвернулась. «И теперь он лечит любую тоску! На неделю точно!» Ее супруг приложился к моей руке. Настала очередь Элларда. «В следующий раз я познакомлю тебя с ней». «Будет ли следующий раз?» Непременно. Надень вот это кольцо. Камень на нем лучился прозрачным золотом. Когда появишься здесь, я почувствую, что ты рядом. А если повернешь камень, примчусь к тебе на помощь. Ты знаешь нашу страсть к золоту, но топаз еще и полезен для здоровья, а также он убережет тебя от обмана. Я пока не умею путешествовать сквозь миры, но отец умеет. Он спасет тебя даже в твоем мире, не сомневайся. Носи его, и мы будем знать, что тебе ничего не угрожает. Эллард, спасибо. Если бы слова способны были передать, как ты мне дорог. Не нужно слов. Я дракон. Я вижу твой свет. Помни, ты всегда можешь вернуться в дом Велларда. Сестрой, пророчицей, гость и кем угодно. Сказал бы хозяйкой, шепнул он, отец не скоро откажется от своих чувств, а уж не забудет тебя никогда. Но понимаю, Вольфрам, твоя жизнь. Его объятие было объятием солнца, нависших над морем скал, неба и звезд. Подошла разбойница. Лиза, заглядывай к нам. Я вот адрес написала, не потеряй. Замок у озера, уютный, прямо игрушка. Выгнала оттуда одного гада, кошек мучил. Стены перекрасила, паркет подновила. Еще не всю мебель купила. Посоветуешь, куда картины повесить. Из занавесками я измучилась, ничего не подходит. Твой! Сейчас расплачусь. Она подняла лицо и замахала на себя шелковым кушаком. Госпожа! Подбежал запахавшийся помощник. «Рубить-колотить!» — заорал на него разбойница. «Да где тебя черти носят? Только за смертью посылать! Она чуть не уехала!» «Извините, ради бога!» — взмолился он. «У гравера такая очередь!» Она выхватила у него инкрустированную деревянную коробочку. «Какая очередь? Мы разбойники! Мы не стоим в очередях! Взял саблю и всех подвинул!» «Так одни наши! Кого двигать?» «Ох, дайте бы тебе!» Она замахнулась на него. «Лиза, вот, на память!» В коробочке лежало кольцо с крупным изумрудом. Я растерялась. «Да не бойся! Я никого не убивала, оно еще моей прабабке принадлежало. Ну, а кому до нее, уж не знаю, извини!» «Спасибо, кольцо роскошное!» «Тебе правда нравится?» «Ой, слава богу!» А то я все переживала с Рубином или с Изумрудом. «Слушай», — она придвинулась поближе, — «смотрю все парами, и мне так надоело одной. Хочу отловить какого-нибудь маркиза или графа и выйти за него замуж. Я бы даже бросил разбойничать, но если изредка для души. Как думаешь, получится?» «Конечно. Кстати, при дворе Виктора полно графов», — я шепнула ему насчет тебя, — и отлавливать не придется. «Ой!» Она едва не запрыгала от радости и обняла меня напоследок. Мы ехали в карете втроем: Я, ведьма и пророчица, которая решила сопроводить нас до границы королевства Виктора Кая. Сам он скакал рядом. «А как же куры?» — издевалась ведьма. «Что им сделается?» Лаура оторвалась от толкового словаря. Последнее время она с ним не расставалась. Его Величество отправил тёте помощников. Мы уговариваем ее переехать поближе, но она пока отказывается. Привычка. «Мы!» — фыркнула ведьма. Пророчица вздохнула. «Да чего ж у вас характер отвратительный!» «Так я ж ведьма! Пока еще. «Зачем ты опять в деревню потащилась?» — спросила я Лауру. «Я считала, ты в Ордесе останешься. Да это свататься примчалась к Виктору, принцесса, которая шкуру носила, ослиную, Доротея. Вдовела, ее принц из окна упал. «И что?» «Ну, я посмотрела, красивая, блондинка, тоненькая, как подсвечник. Давайте я поиграю вам на арфе, ваше величество. Давайте покатаемся на лошадях, ваше величество. Ах, я слышала, вы дивно танцуете, ваше величество». Врала. Он не танцевал двадцать лет. Он просто не хотел, а я не умею танцевать по-королевски. И ни на арфе, ни на лошадях. В общем, сил моих не стало, вещички сложила. Виктор выздоровел, моя помощь ему уже не требовалась. А тетя старенькая, ждала, волновалась. Лаура повернулась к ведьме. И на танцы я больше не ходила. «Деревня в трауре, женихи в обмороке!» — проворчала та. «Потом, когда мне сны начали про тебя сниться страшные, и гадание вышло тяжелое, я бросилась к ведьме. Вместе поехали к Виктору. Мы с ним поговорили. Он думал, что я отказалась от него. Разочаровалась и отказалась. Представляешь? А Доротея ему нисколечко не нравилось. За ней убийств на два пожизненных срока. Она же всю свою родню извела и мужа заодно». Но принцесса, ни один суд не станет связываться. «Слушай и изумляюсь!» Ведьма хлопнула ладони по коленке. «Нашла, кому приревновать! «Чистая идиотка!» «Сразу непонятно было, что Доротея двинутая!» «Нормальный человек наденет грязную, вонючую шкуру, содранную живьем с осла, которого каждый день сама морковка кормила, и вдруг...» «Папа, хочу его шкуру, а не дадите, устрою вам небо в алмазах». Шкуру дали, но все равно устроила. К ней на десять шагов никто не мог приблизиться. Так несло тухлятиной. И папаша-то был с приветом. На родном дитяти жениться сообразил, а дочурка еще хлеще. Она трех солдат избила, одному всю рожу исцарапала. Упиралась, когда ее из загона со свиньями вытаскивали. Ела с ними и спала в навозе. Хрюкать начала. — Не вернусь во дворец. Хоть трежьте. Хрю-хрю! Свинская маньячка. — Да поняла я уже, — с досадой махнула на ведьму Лаура. — Не стыдите, и так неудобно. Виктор до сих пор подшучивает. — Будешь плохо себя вести, уйду к рецидивистке, свиней разводить. В Ордесе не надо свиньи разводить! Их там не протолкнуться!» Расплодились за время его чуткого управления. «Вам бы только подкалывать! Это кошмар!» — возмущалась пророчица. «Как ты ее выносишь?» «Выносишь!» — глумливо повторила ведьма. «Какие мы нежные!» «Вы меня своими шуточками уже утомили!» Лаура захлопнула словарь. «Кстати, у вас усы совсем выпали!» И родинка отвалилась. «Что? Зеркало дай!» — закричала ведьма. Пророчица вытащила из сумочки кисета овальное зеркальце и подала ей с вредной улыбочкой. «Рубить-колотить!» — выдохнула ведьма. «Зараза ты, рыжая!» «А я-то при чем? пророчица хихикнула. Скоро ведьма задремала, а Лаура придвинулась ко мне. «Посоветоваться хочу». Она заметно волновалась. «Все у нас с Виктором вроде хорошо, но...» «Но?» «Он готов объявить о помолвке». «И замечательно, поздравляю, я в курсе». «Лиза, мне до сих пор кажется, что я всех обманываю. Какая из меня королева? Я сирота полуграмотная, а он...» Она шмыгнула носом. «Я тебе уже говорила, Герда тоже была обычной девочкой». Она была дворянкой, пусть и скромной, и образованной, а я даже родителей нет, одна тетка. Слушай, я жаловала в ладонях ее тонкие дрожащие пальцы. Герда погибла ради него. Всей душой она желала ему счастья. Лишь ты можешь воплотить ее мечту. Какое отношение к этому имеет количество твоих родственников? Я знаю, как он к тебе относится, и потом... Он король, и он уже все решил. «Тут на днях?» — зашептала пророчица, внимательно посмотрев на ведьму и убедившись, что она спит. «Виктор?» «Ну, мы с ним...» Она покраснела до самых ушей. «Вы с ним?» Лаура положила ладони на свои пылающие щеки. «Целовались!» «Гремучий порошок, а я-то уж...» «По-настоящему!» — добавила она, опуская ресницы. «Сердце так стучало, думала, расшибется!» «Лучше сказать, разобьется!» — автоматически поправила я. «Поэтичнее!» «Разобьется!» Она выдохнула, словно признание принесло ей облегчение. А он сначала обнял и говорит, «Если поцелую, дороги назад уже не будет». Я чуть не... чуть не лишилась чувств. Поцелуй в этом жестоком, целомудренном мире значил гораздо больше, чем в нашем, но наверняка осаждаемые поклонницами монархи были исключением. Ведь они по своей сути исключения. «Ах, мой коварный братец!» И я прекрасно понимала Лауру. Иногда действительно обратного пути нет. «На людях он король-король!» шептала она, горя глазами. «А когда мы вдвоем, капризничает, будто маленький, а мне нравится, Боюкала бы его, как ребеночка. Я совсем дура, да?» Вспомнилась бессмертная, влюбляясь, глупеют все до единого. «Нет, Джейн, только те, которые могут себе это позволить. Ты не дура, просто ты его любишь». Через пару часов мы были у пограничных столбов королевства Ордес. «Спасибо тебе!» — шепнула мне на ухо Лаура. «Ты изменила мою жизнь, и жизнь Виктора тоже!» «И тебе спасибо! Ты мою жизнь спасла!» «Он чудесный! Воплощение моей мечты! Идеальный мужчина! Так будет поэтично?» «Вполне! Я даже не мечтала!» Она шмыгнула носом и испугалась. «Ой, нельзя шмыгать, это некрасиво!» «Да ладно, когда никто не видит, немножко можно!» Я погладила ее по огненным кудрям. «Ну, пора прощаться!» «Нет, нет!» — воскликнула пророчица. «Мы не прощаемся! Мы будем часто встречаться и дружить всю жизнь!» Я сделала предсказание. «Вот!» Кстати, карты гадальные и книжка к ним. Возьми в свой странный мир. Все спокойнее, когда знаешь, чего ждать от судьбы. Спасибо. «Лаура», — Виктор спрыгнул с лошади. «Надеюсь, ты пригласила мою сестру с женихом официально посетить наше королевство?» «Конечно». «Братик, я смотрю, ты взваливаешь на Лауру бремя королевских обязанностей». «Пусть привыкает». Улыбнулся он. Взял мои ладони. «Опять бросаешь меня? Вот какая ты сестра после этого?» «Не бросаю. Оставляю в надежных руках». «Мне тебя не хватает». «Мне тебя тоже». Лаура обещала, что мы будем часто видеться. «Только попробуй не видеться со мной. Поймаю и посажу в тюрьму. Там сейчас свободно. Будьте счастливы». Возвращайся скорее с Вольфрамом. Удачи тебе, дорогая, — он позвал пророчицу. Небольшой подарок от нас. Она надела мне на шею цепочку с изящным кулоном. Носи его, не снимай. Опал камень пророков, а бриллианты дают твердость и решимость. Садитесь с ведьмой в эту карету. Лошади зачарованные, они бегут в пять раз быстрее обычных. И помни, мы тебя любим». «Очень-очень!» «Ишь ты! Это уже дорогая! Двоечница несчастная! Деревня! Кругом одни дорогие! Плюнуть некуда!» Ворчала ведьма. «Ладно тебе!» — сказала я, глядя в окно, за которым пролетали рощицы и перелески. «Хочешь, и ты будешь, дорогая!» «Нет уж, дудки!» Лучше мухоморов нажрусь и сдохну. А у дочки твоей свекров давец. Да на что мне их плешивый старикашка? Пыль им вытирать или ботинки чистить? Во-первых, он ни капли не плешивый, Во-вторых, ему сорок девять лет. Король Эдуард моложавый и стройный. не небось, как сынок? Нет, брюнет. Принц в покойную маму. А ты откуда знаешь? Пьер показывал их портреты в медальоне. «В медальоне? ха-ха, вампирская отрыжка! Терпеть не могу эти штучки-дрючки, Фу! «Ну, как хочешь. А у Виктора Кая дворецкий прекрасный человек. Теперь он премьер-министр. Такой представительный!» Шатен с благородной проседью и бородка ему к лицу. «Высокие? А? Старикашки высокие?» «Ненавижу коротышек!» «Высокие!» Я открыла коробочку разбойницы. Внутри кольца была выгравирована надпись «Лизия от Джеральдин». «Ты никак плачешь?» Ведьма пересела на мою лавку. «Лишь бы сырость разводить!» Она вытянула из кармана здоровенный носовой платок. «Вот-вот дождь пойдет и ты еще. «Все приглашали меня в гости!» С Вольфрамом, — всхлипывала я. Убеждали, что он вернется. Говорят, такая возвышенная любовь, как в романах. Главное, жив и любит вас. Да разве я знаю, жив или нет? Моя ляпнула возвышенная, как в романах? Я кивнула. Вот дура лошадь! Колдун обещал, что мы никогда не встретимся. Понимаешь, никогда! Ну, ну! Она вытерла мне нос и щеки. Не стоит безоговорочно верить колдунам. Я тоже до чертовой задницы всего наобещала. Однажды соседка взбесила, прибить хотелось. Посадила перед домом садовые лилии. Я ненавижу их гадский фейский запах. После похищения из дома Доральда я тоже его ненавидела. А по вечерам звала своего Кренделя. Он припрётся, весь расфуфыренный, в бантах с букетом, а она ему на гитаре наяривает и еще воет дуэтом. Сволочи! Плохо пели? Нет, пели сносно, но не в этом дело. Ко мне люди после работы идут по делу. Проклясть, заворожить амулет на смерть, а тут, глядя на луч пурпурного заката... Я ее раз попросила, два попросила, по-человечески. Подожди, а дальше там стояли мы на берегу Невы? Ну да, Невы мне руку жали и промчался без возврата, и что-то там с могилой. А где ты слышала эту муть? У нас такой же романс есть, только Нева, река, они стояли на ее берегу, а руку пожал ей именно он. «А у нас вообще непонятно кто!» «Прикинь, стоишь ты со своим волком, на речку пялишься, а кто-то пожимает тебе руку, рехнуться можно!» «Короче, обозлилась я!» «Предупредила, не прекратите безобразничать! Покажу вам берега с закатами, рассвета не увидите!» «А ничего!» «Ничего? Но петь перестали, или-или выкопали!» Теперь кабачки сажают. Крендель ее к ней переехал. Вдвоем мельтешат. Ну, хоть в бантах не ходят и не поют. А ты? Да, думать про них забыла. Так, напугала маленько. А по порядку должна была показать берега. Ну, чтобы не ронять авторитет. Короче, не дрейф. Ехали мы несколько часов. Разок остановились передохнуть — и размет ноги. Кучер собрал хворост и приготовил на костре чай, который приятно отдавал дымком. Перекусили гостинцами Матильды. «Красивый у вас мир», сказала я. «У вас не такой, что ли?» удивилась ведьма. «Изначально был такой же, а потом его испортили, замусорили. Воды чистой мало, овощи и фрукты опасны для здоровья, рыба в реках отравлена». Мясо с химикалиями. С чем? Ну, со всякой дрянью. Гремучий порошок. И как же вы живете? Человек ко всему приспосабливается. Но болезней много. А лекарства одно лечит, другое калечит. Называется побочные действия. А я считала, что у нас жизнь дерьмо. Выходит, есть и похуже. Есть, уж поверь. Мы въехали в знакомый лес. «Давай заглянем кое-кому», — предложила я. «Нам по пути». «Это к кому еще?» «К Адаму и были «Ну чего опять-то? Кого еще спасать надумала?» — нахмурилась ведьма. «Просто с хорошими людьми пообщаемся». Я сделала невинное лицо. «С добренькими?» — с усмешкой спросила она. Дворец Адама встретил нас с траурными драпировками и скорбными лицами. Но в личных покоях его высочество было повеселее. «Почила горемычная, прими Всевышнюю душу. Помянем!» Мачеха подняла тонкий бокал. Принц был грустен. Он слегка похудел, чего выглядел одухотвореннее и моложе. «Как же это случилось?» «Ловушку она мастерила». «В лесу, прямо за парком. Недаром, — говорят, — не копай яму ближнему своему». «Или копай подальше от собственного дома», — заметила ведьма, укладывая себе на тарелку второй кусок пирога. «Что вы добавляете в капусту, ваше сиятельство? Яйца, чувствую, лук, укропа и ещё-то. И пропорция отличная». На средний качан три веточки свежего укропа, щепоттертого шанурского ореха, одну луковицу, четыре вареных яйца и сливочное масло по вкусу. Рауль, наш повар, во все кладет при огромные куски сливочного масла. ужас! Но выходит очень нежно, причмокнула ведьма. «Мастерила ловушку переспросила я. В общем, идете, вы гуляете, Насвистываете, цепляетесь с ногой за веревочку, веревочка дергает молоточек, тот ударяет по ножечку, ножичек перерезает другую веревочку. Графиня глотнула чая, а мы замерли. И вам в грудь влетает арбалетный болт. Ок! Ведьма даже от пирога отвлеклась. Моя супруга была миниатюрной женщиной, сказал принц. Ей болт влетел прямо в глаз. Ведьма шумно выдохнула и покрутила головой. С завистью. Мы немного посидели в молчании. Его нарушила молодая симпатичная особа, стремительно ворвавшаяся в комнату в сопровождении служанки. «Господа, десерт готов!» Еще и десерт!» — пробормотала ведьма. «Фруктовый мусс и желе. Пироги такие тяжелые. Я взяла на себя смелость внести в трапезу ноту свежести». Она ловко расставляла блюдо на столе. Серое шелковое платье с черным кружевом чудесно шло к ее смугловатому лицу и каштановым волосам. «Познакомьтесь, сударыни, Изабелла, моя внучатая племянница», представила девушку графиня. Та церемонно присела. «Присоединяйтесь к нам, дорогая», — сердечно обратился к ней принц. Я покосилась на ведьму и едва не засмеялась в голос. «Еще одна дорогая, и мою подругу надо будет изолировать от общества». «Ваше Высочество, почему вы ничего не едите? Ваши подданные переживают, когда вы худеете. К тому же Рауль так старается, вы обижаете его?» Строго, но с заботой, будто говоря с ребенком, отчитала Адама Изабелла. Он с покорной улыбкой позволил ей поухаживать за собой. «Спасибо, дорогая». Я закрыла рот рукой и сделала вид, что кашлю. Она хорошая девочка. Графиня проводила нас до кареты. И так трогательно печется о нем. Как о малолетнем дурачке. Извините за прямоту!» — хмыкнула ведьма. У нее сильный материнский инстинкт, ответила графиня. Может, она очень хочет стать высочеством? Я тоже так думала, пока не нашла случайно ее детский дневник. Он весь изрисован его портретами. Она грезила им с семи лет, с первой встречи. Выведывала, какие кушанья он любит, какие цвета предпочитает. Книги, музыка, развлечения. Мой зять безумно устал трястись над женой. Пусть уже кто-то потрясется над ним. «Печалишься?» — язвительно поинтересовалась ведьма в карете. «Изабелла?» Нет. Она меня чуть не грохнула, над собаками издевалась. «А спасать-то некого! Тебя же хлебом не корми, дай поспасать кого-нибудь!» Здесь все спаслись сами. Бывшая любовь колдуна жила на отшибе села, в домике с крытым густым садом. Я толкнула дверь калитки. Она отворилась. Крикнула в тишину. «Извините, пожалуйста, нам бы Золушку...» никто не ответил есть живые гаркнула ведьма из за угла сильно хромая вышла старушка в толстых матерчатых перчатках и с секатором в руке она опиралась на палочку добрый день вы ко мне она была седая до белизны с мутноватыми васильковыми глазами на лице хранящим следы былой красоты понимаете — начала я. — У нас к вам дело. Только вы не волнуйтесь, а лучше присядьте. — Что случилось? — занервничала старушка. — Как ни странно, для вас ничего плохого, — сказал ведьма. — Мы пришли вылечить ваши ноги. — Но кто? Почему? Бедняжка села на скамеечку в крайнем замешательстве. — Принц, он послал нас помочь вам. Она прижала секатор к груди, с трудом дыша. «Он помнит обо мне, правда?» «Да», — я была твердая и убедительна. «Где бы руки помыть?» Мы прошли в чистенький, ухоженный дом. «Тебя за язык тянули!» — зашипела ведьма у рукомойника. «Я уверена, что он отпустил меня по единственной причине — «О, рубить-колотить!» — простонала она. «Ты от моей дуры это подцепила! Вот всегда считала глупость заразной!» Старушка села на диван, разулась и сняла чулки. Ведьма тихо выругалась подавая мне тонкий, острый как бритва нож, а я закусила губу. На правой ноге пальцев не было вообще, а на левой — половины большого и среднего — и фаланги безымянного. Бледная старушка переводила испуганный взгляд то на меня, то на ведьму. Васильковые глаза наполнились слезами. «Мне будет очень больно». «Не знаю. Сначала больно будет мне». Я надрезала правое запястье. Левое еще не зажила до конца. «Дьявол, к этому невозможно привыкнуть». На изуродованные ступни потекла кровь. Она мгновенно впитывалась, на пол не упала ни капли. «Ну, все, толкнула меня ведьма, протягивая лепесток герберы. «Не хватало еще тащить тебя, бабуль!» — обратилась она к занятой своими ступнями хозяйки дома. «У вас пожрать не найдется? Харчи, говорю, есть? Ей подкрепиться бы и вина горячего!» «Вина, увы, нет, его тут некому пить. Есть компот яблочный и все, что найдете на кухне, пожалуйста. Я, кстати, суп куриный недавно сварила с домашней лапшой густой, в погребе сметана. Вчера хлеб испекла». «Это дело», — кивнула ведьма, утаскивая меня на кухню. И «Есть не хотелось». Давай, бульончика, похлебай, а я чайку заварю. В саду смородинового листа нарвала для аромата. От бульончика я отказалась. Сошлись на чае с матильдинным маковым рулетом. Чё-то бабка затихла, сказала ведьма, прислушиваясь. Пойду гляну. Она не успела встать, как из комнаты раздался дикий вопль. Мы вскочили одновременно. Старушка лежала на диване, задрав ноги с малиновыми, будто ошпаренными ступнями, и истошно орала. Широко открыв беззубый рот и не прерываясь ни на секунду, и была уже не вполне старушкой. Ее волосы от корней начали темнеть, мертвая белизна седины сменялась золотистым блондом. Багровое от натуги лицо молодела, как и руки, с которых исчезала старческая гречка, морщины, шишки суставов. А во рту полезли молодые зубы. Но самым поразительным были пальцы и её ног. На правой они чуть-чуть проклюнулись, а на левой почти отросли. — Ну, чисто корабельная сирена! Откуда в такой дохлоте голос берется? покачала головой ведьма и ткнула ей пальцем в лоб. — Спи! Та закрыла глаза, ноги упали на диван, она захрапела. Пошли чай допьем, а то остынет. Прошло 4 часа. Мы съели суп, пожарили яичницу с местным подобием помидоров, покормили кучера, еще раз выпили чаю и яблочного компота. На кухню нетвердой походкой вышла девушка лет 20. Светловолосая, высокая, И тоненькая. Старые одежки болтались на ней, как на вешалке. Она принесла маленький узелок. Мне нечем вас отблагодарить, кроме вот этого. Немного, но все, что есть. Не нужно, запротестовала я. Нас же прислал принц. Он щедро вознаградил наши. Нет, пожалуйста. Я не выношу лжи. Когда-то она стоила мне слишком дорого. «Вас прислал не он, не мог быть он», — вздохнула она. «Вот почему мне кажется, что моя дочь самая глупая из всех», — пробормотала ведьма. «Она не самая глупая, она самая счастливая», — сказала я. «У нее нет негативного опыта в личной жизни». «Пригляди за ней, денек», — попросила я ведьму. Мы стояли у калитки возникло устойчивое ощущение что я могу исчезнуть из этого мира в любой миг не переживай она поправила мои растрепанные волосы осталось бы ты здесь с нами все лучше чем там и овощи у вас ядовиты и рыба отравлена и мясо с дрянью жуть а своего найдешь один раз нашла и второй найдешь я помогу Спасибо, но колдун не даст мне остаться. Он, в отличие от тебя, еще не научился просто пугать людей. Но научится. Ведьма смотрела с тревогой. Ее глаза изменили цвет с черного на темно-серой, даже синеватой. Нос уменьшился, кожа выгладилась, лицо утратило грубость, стало миловидным. Это была уже совершенно другая женщина, молодая, красивая. И не злая, а решительная, ну, слегка сварливая. Из дома выбежала Золушка. Вот! Она дала мне подушечку, набитую чем-то жестким и шуршащим. Это лепестки роз, которые я выращивала долгие годы. Они стали волшебными от моих слез и помогут обрести стойкость, чтобы дойти до любой цели. Господи! Скривилась ведьма иди в кровать уже благодетельница быстро нечего тут шляться у тебя еще пальцы слабые золушка чмокнула меня и убежала ведьма проводила ее взглядом подняла лицо к небу осень в этом году хуже некуда что не день солнце какой-то кошмар хоть бы дождь пошел слушай с сомнением произнесла она А тебе самой кто из старикашек больше нравится? Король или Дворецкий? Оба хорошие, улыбнулась я. Король добр и великодушен. Дворецкий понимает жизнь, много страдал, мудр и тоже великодушен. А по осанистей который? Дворецкий, честно призналась я. Ведьма тяжело вздохнула. Потом сунула мне мешочек лепестков, останавливающих кровь, и маленький флакон. «Шрамы свои помажь, а то как самоубийца, еще в психушку упекут. И поаккуратней будь. Не знаю, какие у вас законы, но люди везде одинаковы». Взяла меня за плечи и пристально посмотрела. Притянула к себе, обняла. «Теперь его очередь. Он найдет тебя. Обязательно найдет. Жди. Я Беатрис. Еще увидимся. И мир вокруг нас растаял.